Глава 25. В этот раз дирижабль оказывается куда меньше. Маленькая кают-компания и две жилые каюты, в каждой из которых установлены четыре одноместные кровати. По всей видимости, имперский бюджет переживает сейчас отнюдь не лучшие времена. На предусмотрительность команды это, правда, влияние не оказывает. Экипаж пусть и небольшой, но весьма учтивый а на входе в летательный аппарат нас встречает сам капитан. Когда поднимаемся в воздух, принимаясь за бумаги, присланные морной в качестве информации для миссии. Среди них аналитические записки императорской канцелярии о ситуации в городе, краткие биографические данные на руководство города и сведения о потенциально лояльных людях, которых можно использовать в своих целях. Заодно знакомлюсь со структурой управления Скарсом в целом. Как выясняется, в качестве высшего руководящего органа выступает городской парламент. 125 представителей городских округов, называющихся Пайцо. Отсюда и название для депутатов – Пейцоры. Они принимают важнейшие решения, начиная от назначения высших чиновников и заканчивая одобрением бюджета. В качестве исполнительной власти выступает десяток назначаемых рейгов – Что-то вроде министров в масштабах Скерса. Их формальным руководителем является городской глава, тоже утверждаемый членами парламента. Но, если верить документам канцелярии, то сейчас ведущую скрипку играет казначей, некий Ролс Маретто. Большинство текущих вопросов разбирается на собраниях городского совета, в которые входят все рейги и 10 пейцеров наряду с имперским инспектором. Последний, помимо этого, присутствует на всех заседаниях парламента, следя за соблюдением императорского законодательства. Собственно, он и должен стать основной моей опорой во время переговоров. Барон сезан Не слишком популярный в городе и успевший испортить отношения с половиной местной элиты, но присягнувший на верность Морни и убежденный сторонник жесткой власти империи. От процесса самих переговоров Его, ввиду совсем негибкой позиции, предлагается отстранить. Но вот наша материальная база полностью зависит от него. Второй человек, на которого предлагают опереться аналитики Морны, глава отделения императорской канцелярии, подполковник Санат Торг. В его распоряжении находится около сотни офицеров и охранная рота, несущая службу по защите здания канцелярии. Помимо этого, после мятежа Рихта... В город был введен и расквартированный неподалеку батальон 21-го корпуса. Но с ним немало вопросов, несмотря на то, что командир всего корпуса присягнул на верность регенту. Соединение разбросано по северу бригадами и батальонами, поэтому о лояльности командиров среднего и младшего звеньев можно судить с трудом. Помимо этого упоминается действующая на территории города криминальная структура — семейный клан Давано. Пару сотен лет назад они возглавили процесс сопротивления шахтеров против невыносимых условий труда, став лидерами протеста. Сейчас уровень опасности работы в шахтах сократился в несколько раз, а на самых опасных участках трудятся некроконструкты. Но Давана за прошедшие годы превратились в мощную теневую структуру, железной хваткой держащую профсоюз шахтеров – и имеющую сильное влияние на низшие социальные слои горожан, что позволяет им контролировать часть членов парламента. В нескольких десятках округов без помощи местной мафии просто не избраться. 80% шахт при этом принадлежат городской компании, а остальные – семье Ланейс, чей сын в этом году должен завершить обучение в Хёнице. Отдельно упоминается влияние рода Вайрё. По традиции, каждый граф становится почетным горожанином скерца, а в мое наследство, оказывается, входят небольшие доли в паре десятков различных городских компаний. Объяснение весьма простое. Варьё оказали городу колоссальную помощь во время его основания, которая в условиях окружающей суровой природы шло весьма непросто. А после не стали упираться, когда город получил статус вольного, хотя и стоял на их земле. Долгое время каждый граф рассматривался в качестве своего рода верховного арбитра, мирно решавшего внутригородские споры. В последние десятилетия от этого принципа отошли, но фамилия Вайрьё все еще оставалась известной горожанам и достаточно уважаемой. Закончив просматривать бумаги, понимаю, что голова плавится от избытка информации, а мы находимся в полете уже почти два часа. Канц, где-то раздобывший бутылку вина, дремлет на плече круацины. Да и остальные не пышут бодростью. Правда, сходу отправиться спать не получается. Встает вопрос распределения мест в каютах. В итоге останавливаемся на том, что девушки займут одну из них, а мужская часть разместится во второй. Не самый позитивный расклад, но подобрать другой вариант компоновки, который бы всех устроил, невозможно. Еще одной проблемой становится танфой, требующий продолжения банкета. Где-то в вещах сына Хердиса запрятана вторая бутылка вина, которую тот жаждет в себя влить. Когда аристократ наконец затихает, тоже укладываемся в постель, и спустя 10 минут я отключаюсь, несмотря на стоящий в каюте храп. Организм Канса, видимо, решил продолжить протест даже во сне, перейдя в режим звуковой атаки. Утром просыпаюсь от стука в дверь. Кто-то настойчиво ломится в каюту. Переглядываюсь с Джоэлом, усевшимся на кровати со Стинни в руках, и кричу, спрашивая, кто там. Как выясняется, Круацина решила узнать, как дела у канца и не проснулся ли ее господин. Сам парень уже ворочается в постели и сонно просит девушку вернуться к себе. Но утихомирить призванную не выходит — К тому же она успела перебудить всех остальных, а со стороны кабины появляется один из членов экипажа, присланный узнать, все ли у нас в порядке. Учитывая, что все на ногах, отправляемся в кают-компанию, попросив себе по чашке крепкого сорка. До прилета на место еще около двух часов. Есть время взбодриться. На мгновение замираю около иллюминатора, привлеченный видом заснеженного леса, что виднеется далеко внизу. Проходящий мимо Эйкер тоже бросает взгляд вниз и замечает. «Дикие леса! Империя как-то вводила сюда семь армейских корпусов. У кого-то в канцелярии перемкнуло мозги, и он решил, что на севере укрываются потомки подгорного народа. Три месяца морозили свои задницы, пока им не дали приказ возвращаться». Удивленно поворачиваясь к старому магу. Того самого подгорного народа, который вырезали в незапамятные времена. Ну, положим, это было не так уж и давно, где-то тысячу лет тому назад. И не всех ведь вырезали. Часть ассимилировалась, как и уцелевшие схоры. Хватило нескольких поколений, чтобы их кровь растворилась человеческой. Зевающая Санера, усевшаяся на стул недалеко от нас, тоже встревает в беседу. «У людей и подгорных могли быть дети?» На лице Эйкра появляется выражение возмущения. «Чему вас сейчас учат? Как завязывать сесемки на платьях до бутылки открывать? Вы в книге по истории хотя бы заглядывали? У всех нас единый предок, так что организмы более чем совместимы во всех планах». Продолжая сетовать на тупую Рицерову молодежь, маг занимает свое место за столом, а спустя минуту нам уже приносят чашки с бодрящим напитком. До момента захода на посадку успеваю еще раз просмотреть документы, присланные Морной, и обнаруживаю, что пропустил несколько листов бумаги, где оценивается потенциал магов, находящихся в городе. Отложил их в сторону вместе с биографическими выдержками членов парламента, читать которые уже не было никаких сил. Сейчас наверстываю упущенное, быстро просматривая доклады канцелярии. В в списке упоминается представительство Хённица, возглавляемое ортусом Марно. Численность около 10 магов и несколько десятков неконов разного формата. Плюс на постоянной основе присутствует один ЦЕРТ и дознаватель. Представительство университета, как и он сам, является автономной юрисдикцией. Наличие должностных лиц, отвечающих за следствие, обязательно. Следующая группа. Маги, состоящие на службе городской компании, владеющей шахтами, где добывается КЭРС. Их 52 человека. В основном занимаются промышленными задачами от укрепления действующих шахт и пробивки новых стволов до создания некроконструктов и поддержания функциональности тех, что уже ведут работу. Все они могут быстро превратиться в разноформатных магов. Канцелярия считает, что с таким их числом можно развернуть от 3 до 4 бригад, если отталкиваться от штатов имперской армии. Следом идут алхимические лаборатории. В Скерсе сразу три комплекса, только один из которых находится в собственности самого города. Только потом местная полиция, на чьей службе находятся семеро выпускников Хённица и городские власти, нанявшие для разнообразных нужд дюжину магов. Последние распределены по разным департаментам, и децентрализованы, ввиду чего и стоят после службы правопорядка. Как минимум, несколько магов должны работать на клан Давано, и еще десятка три являются специалистами с частной практикой, в основном целителями. Деньги с Керса привлекли в город немало людей с магическим талантом, несмотря на его географическое расположение. Когда начинаем снижаться, снова пробегаемся по азам нашего плана не вступать в контакт и не озвучивать своих задач, пока не побеседуем с имперским инспектором и главой местного отделения канцелярии. А заодно я бы поговорил и с Тесканом, который должен здесь находиться с деловым визитом от имени Хенница. Если так, то он точно должен разбираться в реалиях города куда лучше нас. Впрочем, спустившись вниз по причальной башне, понимаю, что планом не суждено сбыться. Перед нами выстроилась целая встречающая делегация. Во главе двое мужчин. Мощный седоусый старик в парадном красном мундире пехотных войск империи, виднеющимся под распахнутым пальто. И затянутый во фраг щеголь, с интересом нас рассматривающий. За ним еще с десяток человек, среди которых пара офицеров в серой форме, которой я раньше не видел. Первым вперед шагает мужчина помоложе, во фраке, поверх которого, несмотря на холод, больше ничего нет. «Рады приветствовать вас в Керсе, господа! Вы позволите ознакомиться с вашей имперской грамотой?» Рядом что-то бормочет похмельный канц, а я перевожу взгляд на седого офицера, который едва заметно кивает головой. Достав документ, приближаюсь к собеседнику и протягиваю ему бумагу. «Могу я узнать, с кем имею честь беседовать?» Быстро пробегая глазами текст, тот ухмыляется. «Безусловно, вице-казначей вольного города Скерс, Вирс Вирсмайн!» Возвращая мне грамоту, продолжает. «Рад знакомству, граф Вайре! Надеюсь, вы не обижены нашей встречей? Мы решили, что таких дорогих гостей надо встречать сразу у причальной башни!» После секундного колебания определяясь с формулировками ответа. «Ничуть, хотя я предполагал немного осмотреться, прежде чем приступать к переговорам». Заместитель казначея снова усмехается. «Никто не вынуждает вас начинать немедленно. Осмотритесь, познакомьтесь с городом, почитайте газеты». На последней фразе он делает ударение, а за его спиной старик морщится, как от зубной боли. Щеголь как раз поворачивается к нему, взмахивая рукой. «Это наш имперский инспектор, барон Сазен Корос». Он вместе с представителями парламента проводит вас до гостиницы, где уже подготовлены отличные номера. А через полтора часа начнется торжественный прием, устраиваемый казначеем города. Искренне надеюсь, что вы сможете там присутствовать». «Не нравится мне все это. Развитие ситуации идет совсем не по плану, отдавая инициативу в руки местных властей. Но, как я понимаю, серьезного выбора у нас нет». Придется соглашаться. Заверяю Вирса Майна, что мы обязательно появимся на месте и спустя несколько минут уже загружаемся в паромобиль, что везет нас в гостиницу. Вместе с нами внутрь забирается имперский инспектор и один из мужчин, которых вице-казначей отнес к представителям парламента. Оба яростно зыркают друг на друга и в итоге барон протягивает мне сложенную в четверо газету, которую вытащил из-за пазухи. Его оппонент едва не дергается, чтобы выхватить издание из рук аристократа, но все-таки сдерживается. А я, развернув предложенный мне выпуск, на несколько секунд выпадаю из реальности, пробегая глазами заголовки. 17-й танковый корпус идет на столицу. Солдаты домов Скорсов и Феррехт заняли центры двух провинций. Кеорди Станфой заявил, что ввиду вакуума власти будет сам править на своей земле от имени императора. Адмирал Восточного флота не признает Морну Эйгор законным правителем Норкрума. Бой с Зачем регент пытался убить Снесса Оттофера. Долбанный Рихт стал камнем, который сдвинул за собой целую лавину. Норкрум захлёстнут волной открытых мятежей. И это утреннее издание с событиями вчерашнего дня». Могу поспорить, к вечеру территория под формальным контролем Морнес сократится еще в несколько раз. Молча протягиваю газету сидящему рядом Эйкору и поднимаю глаза на барона. Тот лишь вздыхает, покосившись на представителя парламента. Нормально поговорить сейчас точно не выйдет. Так, в полной тишине, и доезжаем до отеля. Когда выделенный нам люкс пытается прошмыгнуть местный депутат, преграждая ему путь, опустив руку на револьвер. Как ни крути, мы все-таки официальная делегация и студенты-хенница. Влезать в драку вот так сходу местные власти точно не станут. А нам нужно понимать, что тут происходит и как себя вести. При всем уважении, это наш номер и вас внутрь никто не приглашал. Можете подождать в холле. Мы спустимся, как только будем готовы. Мужчина бросает взгляд за мою спину, где виднеется красный мундир барона и с досадой отвечает «Мне поручено обеспечить ваш комфорт и отсутствие проблем при размещении». Вы более чем успешно справились со своей задачей. Мы в гостиничном номере, и, насколько я могу судить, недостатка в комфорте испытывать не будем. Прежде чем он успевает продолжить дискуссию, захлопываю дверь. Бросив сумку на пол, рядом с роскошным диваном в холле люкса, Жестом руки останавливаю барона, спешащего заговорить, и поворачиваюсь к Эйкору. «Есть что-то для защиты от прослушки? Такое, с чем мы сможем справиться?» Через три минуты на изящном журнальном столике появляется набор рун, начерченных Глевсом, а я задействую нотную связку, продиктованную Эйкором. Несмотря на его обещание, что заклинание не энергоемкое, жетон едва не разрывает рубашку — а перстень раскаляется, как будто я какое-то время держал его на огне. Бывший призрак, поняв свою оплошность, принимается извиняться, но я сразу его останавливаю, переключаясь на барона, ошеломленно за нами наблюдающего. Да, использовать что-то из арсенала Эйкора в его присутствии, возможно, не стоило, но ситуация в достаточной мере исключительная. Чего хотят городские власти? Инспектор, выйдя из состояния задумчивости, разводит руками. «Того же, что и всегда. Максимальная автономия. Пока большинство склоняется к заключению договора с Морной, чтобы потом апеллировать уже подписанным договором к любой новой власти. Самые радикальные хотят заявить едва ли о независимости, разружив имперский батальон и офицеров канцелярии. У них есть такая возможность?» Барон сукает языком. «Морна разрешила информировать формировать дружины добровольцев для охраны улиц. Это, считай, собственная армия. В городе 400 тысяч жителей и уже 7 тысяч своих собственных бойцов. Батальон 21-го корпуса — это меньше тысячи солдат и один единственный маг. И я не уверен, что они будут насмерть стоять за Морну и империю». Расклад точно не самый хороший, но и не так плох, как я считал. С нами, по крайней мере, предпочитают договориться, подписав соглашение. А зачем весь этот маскарад со встречей и приемом? А мне и главе канцелярии прислали письма, сообщающие о вашем прибытии. Предполагаю, что произошла утечка информации и... Подняв руку, перебиваю его. Это я и так понимаю, барон. Зачем они тащат нас на прием?» мгновение он молча смотрит на меня, явно недовольный тем, как бесцеремонно его прервал молодой парень. Потом все-таки продолжает. «Не думаю, что здесь имеется какой-то подвох. Казначей устраивает приемы каждый месяц в один и тот же день. Его не готовили специально для вас? Думаю, просто хотят сразу взять в оборот и заодно устроить смотрины среди всей местной элиты». «Секунд десять раздумываю» после чего окидываю взглядом остальных. Переодеваемся и спускаемся вниз. Если местные решат, что нас лучше прикончить, пробиваемся к представительству Хённица. Там сейчас Тескан. Думаю, он будет рад тряхнуть старыми костями и превратить тысячу-другую людей в кровавую кашу. Возвращаю взгляд на барона. Вы же объясните, где здесь расположено представительство университета? «Естественно!» Но не думаю, что кто-то из числа местных властей решится напасть на студентов Хёница. Одно дело — пристрелить аристократа или служаку, которого прислала Морна. И совсем другое — убить студентов, за чьей смертью точно придется расплачиваться. К тому же нападение на графа Вайрио точно не добавится никому популярности среди горожан. «Надеюсь, что все так, как вы говорите, но лучше будет перестраховаться». Вниз отправляемся через полчаса, освежившиеся, поменявшие одежду и вооруженные до зубов. Пейцер ждет нас в коридоре, недовольно скривившись, меряет взглядом имперского инспектора, после чего предлагает спускаться. На револьверы, присутствующие у каждого, он, как ни странно, не реагирует. Хотя у него самого на ремне висит кабура с торчащей из нее револьверной рукояткой, Возможно, здесь это обычное дело для торжественных приемов. И еще четверть часа в дороге, и мы оказываемся перед большим домом, скорее тянущим на небольшой дворец. Снаружи нас встречает кто-то из прислуги, и вскоре мы уже стоим в просторном зале с каменными стенами. Около стен деревянные столы, покрытые белоснежными скатертями. Под ногами паркет. Вокруг снующие туда-сюда лакеи с подносами еды и немногочисленные гости, которые, как и мы, прибыли сюда слишком рано. А «Вы можете разместиться на своих местах и подождать. Я попрошу кого-то принести вам по бокалу вина». Член городского парламента ведет нас к стульям, выделенным для делегации регента, после чего отходит в сторону и тормозит одного из лакеев, обращаясь к нему с просьбой. Имперский инспектор, извинившись, удаляется в сторону выхода. Ему нужно кого-то встретить. Вечно голодная круацина подтягивает к себе одно из блюд, отправляя в рот небольшие куски мяса. После короткого колебания к ней присоединяется и Айрин, принявшись за одну из закусок. Позавтракать на борту мы не успели. В комнате хранения дирижабля дало сбой охлаждающее заклинание, и продукты пропали за время стоянки в Хьонице. Так что мой желудок вовсю урчит, и я сам раздумываю, не угостится ли чем-то из явств на столах, Отвлекаюсь на звучный бас в центре зала. Массивный мужчина во фраке, остановив одного из лакеев, громогласно интересуется. «Как тебя зовут? Не помню, чтобы нанимал лакея с таким лицом!» Обращая внимание, как напрягается слуга, чуть отступающий назад, и слышу надрывный хрип у себя за спиной. Обернувшись, вижу круацину, схватившуюся за живот. Опираясь одной рукой о столешницу, поднимается со стула, но спустя секунду ноги подкашиваются, и она валится на пол. Рядом Айрин беззвучно открывает рот, пытаясь что-то сказать, но через мгновение утыкается лицом в стол. В голос матерясь, бросаюсь к ней, а под сводами зала прокатывается звук револьверного выстрела. Конец второй книги. Октябрь 2020 года. А впереди традиционный авторский постскриптум.